11 Подлое. «Передайте своему генералу, что лорд Анаэль Редман намерен выбить ему все зубы!» Сказала я. Да. И несмотря на то, что обстановка была напряженной до крайности, а положение моих дел ухудшалось прямо на глазах, я все равно в объятиях мужских перевернулась снизу вверх на Анаэля, едва злость сдерживающего. Глянула и уточнила. «Да?» «Да», — мигом подтвердил некромант. Жутко так подтвердил. Негромко, но проникновенно, угрожающе, продолжая на мага на крыше смотреть. Появилось ощущение, что он ему и зубы с радостью все выбьет. В целом я даже не возражала. Наоборот, я была очень даже «за». «Да что там?» Я и сама с радостью этого наглеца от души попинала бы. Внезапно появилось практически неконтролируемое желание повиснуть у него на ноге. Так и вижу его удивленно испуганную морду в момент сознания собственного соскальзывания с крыши. Да и носом в снег он по итогу должен красиво улететь. Настолько красиво, что я уже почти разрешила себе пойти и правду у него на ноге повисеть. Но тут Уэйн решил рот открыть. Вашего мнения не спрашивали, сладкая парочка. Пропил он издевательски, наигранно нежно. У вас в целом выбор небольшой. Кейт или благоразумно принимает щедрое положение, или прощается с собственным городом и всеми его обитателями, а по итогу все равно становится женой нашего генерала. «Как очаровательно!» «Кейтлин!» Анаэль меня подозрительно ласково позвал. «Если отвернешься, я разобью ему лицо. Да, я тоже от услышанного просто в бешенстве была. А потому...» «Разбивай так!» Велела, мрачно руки на груди складывая. Лорд Уэйн хмыкнул, этим пренебрежительным звуком высказывая все, что он думал о наших переговорах. «Наших планах, да и нас самих нужно полагать тоже. Судя по превосходящему взгляду, у некоторых полукровок тоже имелись сомнения в том, кто кому лицо разобьет. Да что там сомнения?» Фильджеральд был уверен, победит он, но никак не Редман. «Это зрелище не для леди». «Еще раз попытался вразумить меня Анаэль». «Переживу!» — заверила нервно. «А если вот он не переживет, то это будет просто чудесно!» «Лидия Авель, вы такая кровожадная!» Не упустили некоторые моменты для издевки и... Все дальнейшее слилось в нечеткое, малопонятное пятно. она исчез, прекратив обнимать и согревать, и первым делом я ощутила леденящий душу холод, а затем столь же ледяной страх. Но уже через секунду поняла, что исчез не только некромант. У Уэйна на крыше тоже не наблюдалось. А в следующее мгновенье у меня за спиной что-то так громыхнуло. Подпрыгнув и невольно вскрикнув, я лихо обернулась, чтобы во все глаза в изумлении посмотреть на вмятину в стене. Вмятину в каменной стене здания. Причем след точно от человеческого тела был. А сам Уэйн, которого в стену и впечатали, словно и не заметил сильнейшего удара, после которого ему вообще без чувств лежать полагалось. Он дернулся и прыгнул на Анаэля. Удары посыпались один за другим. Причем атаковали маги одновременно. Но ни один из них не смог достать другого. Новые удары, уклонения, подсечки, магические атаки. Все происходило так быстро, что я не успевала отслеживать. Лишь два смазанных черных силуэта и постоянные вспышки магии, темно-зеленая у Анаэля и призрачно-серая у Фильджеральда. Дальше случилось непредвиденное. Со все той же крыши, на которой только что Уэйн сидел, слетела черная тень. Тень имела непривычную, но уже виденную мною живую дымку вокруг себя прямо как у типа в наэля Анаэля вломившегося. По ней-то я человека к недругам и причислила, но конкретно ему на все навешанные мною ярлыки было плевать, что мне и продемонстрировали обнаженным, сверкающим на снегу клинком. «Э, не!» — не повелась я на провокацию и откровенную попытку похищения. «Такие вопросы решает лорд Редман». Я на Некроманта даже любезно рукой указала, а сама каким-то невообразимым образом почувствовал, что я о нем говорю. Уклонился от очередной атаки мага полукровного, резко обернулся в нашу сторону и рывком вскинул раскрытую ладонь. И тот, кто спрыгнул с крыши и вздумал угрожать мне мечом, тихо хлопнул и разлетелся по ветру черным пеплом. Стало страшно. «Да что там! Я была в ужасе!» Причем, кажется, от легко невозмутимого убившего человека Анаэля Редмана я была в большем ужасе, чем от всей ситуации в целом. И внезапно, со всей ясностью поняла, на что до этого смело лишь надеяться. «У генерала не шанса, верно?» — вопросила не очень громко, слабым от потрясения голосом. И Анаэль остановил битву, вскинутой по направлению Куэйна рукой. Полу-некроманта-полустихийника сбила с ног и проволокло до конца улицы стеной чистой энергии. Едва ли уделив ему хоть взгляд, лорд Редман пугающе медленно повернулся, взглянул на меня с расстояния в десять шагов и убийственно, спокойно подтвердил. «Ни малейшего!» Появилась мысль, что пора завещание писать. Генералу их и всему войску, судя по всему. Анаэль подтвердил и это, твердо добавив ⁇ Ты выйдешь лишь за меня, Кейт, причем исключительно по собственному желанию ⁇ Хотела было указать на противоречивость этих условий, но промолчала, причем отнюдь не от страха возразить, а потому что, кажется, не такими уж противоречивыми они мне и казались. Ну и потому, что Анаэль в этот момент немного снова занят стал. Филджеральд Уэйн, отойдя от потрясения и удара, кое-как пошатываясь и дрожа, поднялся на ноги в том конце улицы. Зря, зря он вообще шевелился. Не говоря ни слова, спокойно и невозмутимо Анаэль сделал короткое движение рукой. И в его широкой... Еще мгновение назад пустой ладони появилась рукоять меча, лезвие которого с тихим звоном складывалось из мельчайших, появляющихся прямо в воздухе фрагментов, словно бы льда. Миг, и в руке некроманта мрачно сверкало полноценное смертоносное оружие. И он пошел, не оставляя своему врагу надежды, не давая ему ни шанса на побег пресекая любое сопротивление магией, ради призыва которой не делал никаких движений. Молча, мрачно, неумолимо. Исход Фильджеральда Уэйна был закономерным. Я не стала смотреть. Отвернулась всем телом, перевела взгляд на горизонт, посмотрела на воздушные шары, успевшие значительно приблизиться, и вдруг поняла, что страха во мне практически не осталось. Я не боялась того, что все эти маги могут разрушить Мауборн, не боялась, потому что они в принципе не были на это способны. Не тогда, когда лорд Анаэль Редман обнажил свой меч, бросая вызов всем и каждому, они еще просто не осознали, но они уже проиграли: сражение, битву, войну, они уже проиграли. И когда Некромант осторожно приблизился, и с превеликой нежностью обнял, мягко притянул к себе, окутал теплом. Я окончательно перестала волноваться. «Посмотрим, что за генерал такой», — предложила негромко. Некоторое время Анаэль молчал, как и я, глядя на обманчиво медленно плывущие по небу шары. «Посмотрим», — подтвердил он в итоге. В голосе темного некроманта я отчетливо услышала приговор. «Рад снова видеть тебя, Кейтлин!» С этими словами в зал пустой ресторации на третьем этаже вошел. Я глазам своим не поверила, но на пороге, затянутый в дымчато-серое теплое пальто с серебряными нашивками на груди и плечах, «Совершенно точно стоял бывший мэр Мауборна и отец моего мертвого жениха, лорд Фред Адели». «У тебя такое лицо, словно призрака увидела». Насмешливо поддел он. Словно именно он назначил нам встречу в ресторации, а Анаэль вынудил его явиться, оставив догорать четыре воздушных шара, которые просто не успели пересечь черту города. Города, который еще несколько лет назад лорд Адели охранял и оберегал, а теперь пришел на него войной, притащив с собой целую армию магов воздуха. В это было чертовски сложно поверить, практически невозможно. «Лорд Адели...» Голос ужасно хрипел. «Как это понимать? Стоящий совсем рядом и демонстративно держащий меня за руку Анаэль, Эту самую руку сжал чуть крепче, то ли выражая удивление, то ли оказывая поддержку. «А что, совсем непонятно?» Деланно удивился мужчина и, наконец, вошел в большой, но совершенно пустой по такому событию зал. Говоря откровенно, да, было непонятно, на кой черт ему понадобился дух, для каких вообще целей может быть так необходим какой-то дух. «Чтобы ради его заполучения объявлять фактически войну?» «Не поняла». Улыбка, скользнувшая по мужским губам, показалась мне неожиданно очень грустной и невероятно усталой. Лишь на мгновение. Уже в следующее лорд Аделе улыбнулся широко и издевательски. В полумраке помещения сверкнули чем-то нехорошим его серые глаза. «Хотя я точно помню» что они, как и у Гидеона, были льдисто-голубыми, и сам собой слетел с губ вопрос. «Что вы сделали?» Совершенно невольно, неконтролируемо я поддалась вперед, вглядываясь в знакомое и одновременно с тем совершенно чужое лицо. А Наэлю держал на месте, через миг и вовсе притянул к себе ближе и холодным, безразличным тоном подтвердил то, о чем я уже и так догадывалась. Лорд Аделе заменил искру своего источника. Удивленный вскрик едва не вырвался из горла. Замена искры источника крайне неоднозначная, неизученная. В большинстве стран вовсе запрещенная процедура по перестройке своей первоначальной, данной с рождения, магии. Выживших? Выживших в результате этого эксперимента практически не было. А та несчастная горстка счастливчиков в течение последующих дней теряла рассудок и контроль, и... Их пришлось убрать. Всех до единого убрать. «Магия воздуха!» — начиная невольно дрожать, уточнила я чисто для порядка. Ответ уже был известен всем нам. Лорд Адели и не стал отвечать. Вместо этого поспешно направился к окну. Новообращенный маг воздуха решил поделиться своими последними переживаниями, и начал он с неоднозначного «Твой отец убил моего сына». «Все», — поняла я, — «пора убирать его». Анаэль тоже к этим мыслям пришел, голову повернул и скептически на меня сверху вниз посмотрел. Не подозревая о неладном, лорд Адали продолжал философские размышления. Сначала я решил, что будет честно взамен убить его дочь, но потом подумал, у Томаса двое детей, мне следует лишить его обеих дочерей, но убийство за убийство честно и справедливо, а вот два убийства за одно. Та легкость, с которой он говорил о нашем Сабель-убийстве, пугала до невозможности. Больной. У этого мужчины точно не все дома. «Потому что ни один нормальный человек не будет так спокойно рассуждать о подобном». «Поэтому ты решил жениться на невесте собственного сына?» А Наэль даже не пытался скрыть презрение и враждебности по отношению к этому мужчине. «Я могла понять его чувства, а вот решение лорда Адели я понять была не в силах. Оно и хорошо, значит, у меня еще все хорошо с головой». Бывший градоправитель величественным жестом повернул голову, через весь зал посмотрел на Анаэля, явно предлагая ему прощаться с жизнью. Анаэль все понял, но издевательски сделал вид, что в намеках не силен. Адали был вынужден, шевельнув губами, угрожать уже вслух. «Шел бы ты, мальчик!» Впрочем, в угрозах он, очевидно, был не мастером а потому, ничуть не испугавшись, Редман насмешливо уточнил. «Куда, дедуль?» «К предкам», — прищурился тот. «А может, лучше ты к потомку?» — весело предложила Анаэль. «Вот таким незамысловатым образом мы сумели легко выяснить, что нервы у Адали не к черту, а магии теперь до тьмы, и управлять он ею тоже успел научиться, но...» Самым подлым образом Анаэль протянул ладони и скинул на пол ртутный диск. Подозреваю тот самый, что я из его дома вышвырнула. «Сваливаем!» — решил некромант, сгребая меня в охапку и прыгая в призванный портал. «Ты его как нашел?» — не поняла я, мужскую шею руками обнимая и вопросительно сосредоточенное лицо глядя. «Я не некромант!» Просто напомнили мне, и портал кончился. В смысле, переход прекратился. Лорд Редман уверенно и немного угрожающе шагнул на заснеженную улицу между домами и развернулся со мной на руках. Место он выбрал самое удачное. Отсюда было превосходно видеть, как дрожит здание ресторации, в которой мы только что были. Как хорошо, что Анаэль снял его полностью, и настоятельно выставил всех работников. Плохо другое. Придется компенсацию городу платить. Грустно поняла я, чувствуя себя весьма комфортно в его объятиях, несмотря даже на то, что прямо сейчас у нас на глазах, потерявший контроль из ртутного диска МАК, город крушил. Повесим все на Аделе. А Наиль проблемы вообще не видел. Он сейчас самоубьется. Указала я на очевидное. Мертвые освобождаются от оплаты долгов, если ты не знал. Мне грустно так стало, но то мне, Анаэль, голову повернул, с нежностью сверху на меня посмотрел и тепло напомнил вновь. Я некромант, дорогая. Ну а я снова ничего не поняла. Собственное непонимание выразила вскинутыми бровями и еще более вопросительным взглядом. И Анаэль сжалился. «Просто поверь, этот труп от уплаты долгов не освободится точно». В этот момент городская ресторация с треском и грохотом превратилась в руины городской ресторации. Осколки камней и щепки мебели разлетелись по всей округе. Но на нас ничего не попало. Анаэль предусмотрительно использовал щит. Ветро из тоже не вырвалось, хотя я именно этого ожидала. А раз дальнейших разрушений не последовало, значит, ртутный диск выкачал и задали всю магию. Если не всю жизнь, вероятно, уничтожился от такой энергии сам. Жалко. Вздохнула, голову на мужское плечо опуская. Ресторацию спасать не буду. Сразу сурово отказался лорд Редман. И мне вспомнился кустик, им из спячки выдернутый, и им же, судя по всему. Из городского парка украденный и тем самым спасенный. И так тепло на душе вдруг стало, и сама по себе улыбка на губах затанцевала. А еще почему-то слезы глаза защипали, а в следующее мгновение и по щекам скользнули, которые тут же на морозе замерзли окончательно. Кит! Анаэль растерялся совсем. Да ладно, спасу и ресторацию, раз ты так переживаешь. «Только плакать прекращай!» Не прекратила. Слезы только быстрее потекли, а губы, в улыбке растянутые, предательски дрожать начали. Похоже, у кого-то истерика началась. Оно и неудивительно, если вспомнить, сколько всего произойти успело. Но... «Там еще шары эти несчастные!» Простонала я, вынуждая себя успокоиться хоть на время, и давая себе же обещание, что когда-нибудь попозже, но обязательно поплачу. Вот сейчас разберемся со всем этим безумием, а потом сразу и поплачу». «Не стоит переживать». Анаэль сжал в объятиях крепче и шагнул в неожиданно появившийся портал. «Вышли мы практически здесь же, только значительно выше, на крыше дома, с которого открывался прекрасный вид, как на руины, как и на громадные воздушные шары за чертой города, ближайшие из которых последовательно окутывались глубоким красным сиянием, а дальние уже набирали скорость, спасаясь бегством. «Полиция?» — догадалась я, завидев летающих вокруг шаров магов. «Городских патрульных ни с кем не спутаешь». Проводит задержание», — подтвердил лорд Редман. Король уже оповещен о произошедшем. И правда, словно ожидая этих слов о Наиле, здание городской мэрии вздрогнуло и замерцало, оповещая жителям и уборно о том, что только что сработал точечный портал, и к нам пожаловали гости из самой столицы. Через мгновенье распахнулась дверь, и на улицу, не очень ровным строем, устремились столичные военные. Нам с крыши было это хорошо видно. Выбегая на улицу, преимущественно мужчины мгновенно взмывали в небо и стремительно улетали к воздушным шарам, стараясь оказать поддержку нашим полицейским. «Король тоже приедет?» Я забеспокоилась. Ответить Анаэль не успел. Его всего вдруг охватило агрессивное алое сияние, вынуждавшее мужчину с сожалением поставить меня на ноги и отступить на шаг, «Я поеду к нему», — подтвердил он уже и так понятное. Я печально посмотрела на мужчину, а Наэль Редман ответил мне таким же взглядом, очень грустным и немного даже разочарованным. «Ты подождешь меня?» — спросил он неожиданно с надеждой. К еще большей неожиданности я радостно кивнула. Улыбнулись мы как-то одновременно, я немного растерянна, а некромант очень радостно. «Я быстро!» — заверил он тут же. «Но сначала...» И рядом со мной засверкал сыплющий искрами портал. Уходить не хотелось. Кажется, я была не в силах даже просто от Анаэля взгляд отвести. И, приоткрыв от чего-то подрагивающие губы, внезапно тихо попросила. «Возвращайся!» Это было больше, чем просьба. То было признание. И Анаэль мгновенно все понял. Стал серьезнее, стал ровнее, с сиянием в темно-зеленых глазах, глядя на меня. «Даю слово», — серьезно пообещал он. И мне пришлось, пересиливая себя, тяжело уйти в портал. Переходы я практически не ощутила. Перед глазами продолжало находиться лицо Анаэля Редмана а взгляд особенно настойчиво приковывали его глаза. Немного неверящие, но в целом безмерно, безгранично счастливые. Осознавать, что этот мужчина был счастлив просто смотреть на меня, было странно. Странно и непривычно и, так приятно, до мурашек, до легкой дрожи в груди и чего-то большего и горячего, узлами стягивающегося внизу живота. Выйдя на пороге собственного дома, я еще несколько минут стояла и глупо улыбалась, смотрела в зеркальную дверь перед носом, пока эта самая дверь взяла и не открылась. «Кейтлин!» Нарушая правила, укоризненно позвал дворецкий по имени и затянул меня в дом, в наш совершенно целый и абсолютно невредимый дом, в котором обнаружились все те же невредимые домочадцы, члены моей семьи и даже котяра бессовестная. Не наблюдалось лишь папы, но я и так сразу поняла, что он сейчас в эпицентре событий, творящихся в нашем городе. «Кейт, ты что-то взорвала?» Первый нарушила молчание Абель. «Чего?» — опешила я, пока меня из шубки вынимали. «А чего сразу я?» «А кто еще?» Сестра руки в стороны развела. Весь уборн знает, если что-то взорвалось, рядом точно будет Кейтлин Авель. Я возмущенно набрала полную грудь воздуха, намереваясь отстаивать свою честь и убеждать всех в своей абсолютной непричастности. Но в последний момент поняла, что рядом я действительно была. Да что там, я в самой ресторации непосредственно перед взрывом тоже была. «В чем-то он по моей вине и случился, но...» «А Наэль там тоже был», — заявила уязвленная замечанием сестры я. И запоздала поняла, что именно, и в присутствии кого сказала. «Уже даже не лорд Редман!» Зашушукались домочадцы сразу после слаженного изумленного вздоха. И началось. «Я пошлю весточку госпоже Эрви». У нее лучшие в городе свадебные платья. А ведь лорд Авель говорил. Не зря дом-то в черте города прикупил. Лорд Редман с самого начала все решил. Что решил? Не поняла я, избавляясь уже от ботиночек. В ответ получила множество снисходительных взглядов. Очень интересно. Леди голодная, объявил дворецкий и тем самым перенес обсуждение в кухню. Причем нас с Абель не взяли, послав куда-то в столовую и вежливо попросили подождать там. Лично я недавно совсем позавтракала и есть не хотела, но Бель, похоже, только встала, так что, несмотря на ситуацию в целом, я взяла сестру за локоток и неспешно повела, куда послали. Шли молча. Не выдержала леди Авель уже у самых дверей в столовую, «Ты жива!» — заметила бесстрастно. «Твоими молитвами!» — ответила я машинально, первый пропуская Абель внутрь. Зашла следом, закрыла за нами дверь и услышала очень-очень тихое и печальное. Я молилась. У меня куда-то резко исчезли все слова. Остановившись у двери, растроганно посмотрела на сестру просто не зная, что на такое ответив, помолчав, спросила неловкая. «И как?» Самый глупый вопрос из всех, что можно было озвучить, но ответ потряс. Бог ответил. «Хорошо, что я стояла, иначе точно споткнулась бы на ровном месте. Плохо, что не сидела. Собственно, я к столу прошла». На свое привычное место справа от обычно сидящего во главе стола папы опустилась и на сестру посмотрела. Причувствуя серьезный разговор, Бэль прошла и заняла место напротив. ⁇ Что говорил? ⁇⁇ Очень серьезно спросила я, мысленно прикидывая, звать священника или карету из госпиталя. ⁇ А Бэль смиренно опустила взгляд в столешницу и скромненько поведала. «Что ты дура, безголовая!» И появились у меня обоснованные сомнения в том, что с ней действительно Бог разговаривал. Пару раз, по побарабанив пальцами по столу, с подозрением уточнила. А кота, приблудного в этот момент, в комнате не было. Бэль резко вскинула голову, распахнутыми от возмущения и непонимания глазами, глядя на меня. Ну, секунд пять всего, если честно. Затем, видя мою кислую морду, она встрепенулась, подалась ближе, некультурно разместив локти на обеденном столе и фактически потребовала. «Рассказывай!» Ну, я и так молчать не собиралась. И следующую четверть часа я в красках и деталях рассказывала сестре о событиях последних дней. Начала с моего оригинального знакомства с Энаэлем ночью в подворотне и нахождением кота. О том, что кот на самом деле перерожденный дух, тоже рассказала, и о магах воздуха, причастности королевского рода, ртутных дисках, своих догадках и счастливом окончании всего этого безумия. Когда я закончила, Абель еще долго сидела и молчала глядя в стол перед собой и изредка поднимая на меня взгляд. В итоге, тщательно все обдумав, младшая леди Айвель пришла к выводу. Мне не верится, что все закончилось так просто. Вспомнилось мне взорвавшееся здание, войско из самой столицы, эпичное задержание пытающихся спастись бегством воздушных шаров. Вскинув бровь, скептически посмотрела на сестру. «Сама подумай». Ей сомнения на моем лице не нравились совсем. «Зачем магом воздуха перерожденный дух, древний анимаг?» «Понятия не имею, но, говоря честно, я бы такого тоже хотела». Плечами пожала. «С тобой все понятно». А Белль рукой от моего аргумента отмахнулась. «Ты поехавшая». «Эй!» «Но другим-то он зачем сдался?» Проигнорировав мой обиженный возглас, продолжила девушка развивать мысль. «Да, и если вспомнить, что они точно отслеживали твои перемещения, складывается впечатление, что недруги уже давно поселились в Мауборне. Ты правда думаешь, что на захвате воздушных шаров все и закончится?» Бэль медленно закачала головой не отрывая взгляда от моих глаз. Холодок прошелся по спине. Я и правда думала, что на этом все и закончится. Должно было закончиться, потому что... На тех шарах была основная часть войска. Проговорила не очень уверенно. — А разве для убийства тебя понадобится целое войско? Бель с каким-то пугающим вызовом и раздражением вскинула брови. Все это время тебя спасала случайность, лишь банальная случайность Кейт, но удача имеет неприятное свойство заканчиваться в самый важный момент. Когда двери в столовую открылись и внутрь вошла прислуга с завтраком, мы с сестрой сидели в молчании, не в силах отвести взгляды друг от друга. Я чувствовала себя разбитой, подавленной и растерянной, а Абель выглядела злой и решительной что было очень нетипично для ее мягкого характера и невероятно меня пугало. «Не делай глупостей!» — попросила я одними губами. Бель вздрогнула, моргнула и неуверенно кивнула. Появилась мысль, что она о глупостях и не думала. «Вот ровно до моих слов!»